Глава 17. Ангелина. Денис везет меня не домой. Он везет меня в ресторан. Репетиция свидания? Что ж, пусть. Дорога занимает меньше 15 минут, и все это время из динамиков его авто льется красивая музыка. Кто бы мог подумать, что брутальный и криминальный мужчина слушает не тяжелый рок и металл, а простуженный джаз. Стоит признать, что мне нравится его вкус. Да уж. Подъезжаем к зданию ресторана. Я слышала о нем, но никогда здесь не была, так как пока не могу позволить себе заведение столь высокого уровня. Но когда-нибудь в скором будущем я не буду переживать о финансах. Денис выходит первым. Я открываю двери, но он качает головой и подает мне руку. Джентльмен. Выбираюсь в прохладу вечернего города и иду рядом с Денисом. Он держит меня за руку, крепко. Не отпустит. Когда входим в ресторан, Нас встречает воистину прекрасное создание. Нереально красивая девушка. Она администратор. Девушка сияет белозубой улыбкой, глаза ее блестят от радости, и она произносит блюзовым голосом. «Денис Александрович, добрый вечер!» «Дина, отправь мою банкетку официанта с меню. Мы с моей девушкой очень голодные». Я хмурюсь на словах про девушку, но молчу. Администратор тоже прекращает сиять улыбкой и виновато произносит «Денис Александрович, вы не предупреждали, что сегодня будете ужинать, и вашу банкетку занял Константин Шамилевич с... с невестой. Вы присоединитесь к ним или мне попросить их освободить, или, быть может, возьмете банкетку Олега Викторовича, его сегодня не будет». Денис радостно ухмыляется. «Крош здесь?» «Это хорошо, не трогай их, мы займем банкетку Олега». «Хорошо, я сейчас отправлю официанта». С облегчением, говорит девушка и при этом поглядывает на меня оценивающим и конкретно неприязненным взглядом. Ну да, ну да, вижу, что рядом с этой мисс-вселенной я выгляжу как растрепанный воробей. Мы идем вглубь заведения, и я невольно кручу головой, рассматривая интерьер. Очень колоритный ресторан. Сделано все со вкусом, деревянное зодчество сочеталось с пышностью барокко, пестрые изразцы, как элементы декора и много белого. Никаких кричащих цветов, раздражающего красного или золота, светло, дорого, невозможно красиво. Почти все столики были заняты, гости ресторана, респектабельные и интеллигентные люди, решившие вкусить хорошей и добротной кухни и отдохнуть в красивом месте. Играла ненавязчивая музыка, русский романс, приятно звучал звон хрустальных бокалов, люди негромко смеялись, вели умные беседы, у кого-то был романтический вечер. «Здесь очень... красиво», — говорю Денису. «Да», — соглашается он, — «это ресторан, по словам моего друга, его душа». «Это ресторан шведа, Ангел». Тут же кривлюсь, опять этот мафиози. Наверное, все его гости — гангстеры». Озвучиваю свои мысли, и Денис смеется. «Ангел, ты насмотрелась голливудских фильмов. Гангстеры в США и Италии. У нас все гораздо проще. Бизнесмены». «Я смеюсь и качаю головой» ну да ну да мы проходим в банкетку где ужинают двое мужчина и женщина мужчина в этот момент держит хрупкую и маленькую ладошку молодой женщины и целует ее пальцы а тут мы мужчина не выпускает ладонь своей невесты когда видит дениса и меня данте радостно басит этот громил и все-таки выпускает руку девушки и поднимается с места девушка тоже покидает свое место и одаривает дениса счастливой улыбкой мужчина лысый Лицо у него такое строгое, жесткое и резкое, будто высечено из камня, будто кто-то сделал только набросок, а доделать шедевр поленился. Черты лица грубые, крупные, а вот глаза ясные, умные и таят в себе океан опасностей. А еще все лицо у него было в старых шрамах. На вид ему лет 40-45. Помимо колоритной и очень запоминающейся внешности, этот мужчина невероятно высок. Он почти на голову выше Дениса, И шире его в плечах раза в полтора так точно. Громадина! Если сравнить с каким-нибудь животным, то я бы сказала, что передо мной настоящий медведь, очень опасный хищник. Не хотела бы я с таким типом встретиться в темном переулке. «Крош, рад видеть тебя, брат», — говорит ему Денис с улыбкой и протягивает руку. Мужчины обмениваются крепким рукопожатием, потом обнимаются и хлопают друг друга по спине. Когда обмен объятиями завершается, уже подруга Кроша обнимает Дениса за талию. «Данте, у меня еще не было возможности лично тебя поблагодарить за Сашеньку. Спасибо тебе!» Она поднимает к нему лицо и говорит пылко и немного горько. «Я в вечном долгу перед тобой и ребятами. Если бы не ты, Стас и Гена, то...» Она всхлипывает. «Все хорошо, Даш, правда. И не благодари. Александре передавай привет от дяди Данты. Обязательно!» Кивает девушка и вытирает слезы. Почему она плачет? И о чем разговор? Крош забирает свою девушку, или кто она ему, невеста, и уже сам ее обнимает. Она просто дюймовочка рядом с ним, хотя она выше меня ростом, но тоненькая и изящная. Крутые кудряшки мило обрамляют ее лицо в форме сердца. Большие и влажные серые глаза смотрят на Дениса с бесконечной благодарностью. И она очень красива и мила. И кажется, этот громадный мужчина без ума от нее, как и она от него. Вон как цепляется за него, словно он ее опора и стена, несокрушимая защита. «Сашка о тебе часто говорит», – произносит крош с улыбкой, полной нежности. И, к счастью, почти уже и не помнит тот день. Денис всего на миг мрачнеет и кивает, но тут же его лицо снова меняется, и на губах появляется улыбка. Он обнимает меня за плечи и выдвигает вперед перед собой. Крош, Даша, а это моя Ангелина. Я фыркаю и закатываю глаза на этом его «Моя». «Ангел, познакомься с моими друзьями, Дарья и Крош», произносит Денис гордо. «Я вежливо здороваюсь. Приятно познакомиться». «Действительно на ангела похоже», говорит Дарья и улыбается мне. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться». «Я рад, что Дан, ты встретил тебя, Ангелина. Ему давно нужен был кто-то...» Нежный с крепким характером, смеется крош и протягивает мне руку. Я беру его протянутую руку, чтобы пожать, но мужчина вдруг склоняется и целует мою ладонь. Крош, тянет Денис недовольно. Даша, похоже, твой благоверный хочет от тебя подзатыльник получить, или от меня по зубам. Девушка смеется, а я розовею. Руку, а мои зубы сломаешь, парирует крош весело и отпускает мою ладонь. Присоединитесь к нам за ужином. «Нет, мы сядем в банкетке шведа», – говорит Денис с лукавой улыбкой и кивает на их стол, где стоят зажженные свечи, ваза с алыми розами и легкие блюда. «У вас романтик? В другой раз посидим все вместе». Мы уходим и проходим в соседнюю банкетку. Здесь аналогичный круглый столик, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью и великолепно, просто по-царски сервирован. Официант уже здесь, он отодвигает для меня стул, и я опускаюсь на мягкое, удобное сиденье – Денис садится напротив меня и берет в руки красиво оформленное меню. «Позволишь мне сделать заказ?» – спрашивает он. «Я хочу, чтобы ты попробовала кое-какие особенные блюда». Пожимаю плечами. «Хорошо», – соглашаюсь я. Денис довольно улыбается и делает заказ. «Мы едим закуски из свежих северных морепродуктов. Мясное блюдо настолько сочное и невероятно вкусное, что я съедаю всю порцию». «Красное вино, которое мы пьем, имеет безупречный вкус. Я его пью и наслаждаюсь. Никогда еще не пробовала столь потрясающего вина. Никакой кислятины или же излишней приторности. Мягкое, но насыщенное. Чуть терпкое и плотное. А послевкусие, как если бы я съела кусочек горького шоколада». «Можно спросить?» Задаю вопрос. «Тебе все можно», — улыбается Денис и я вздыхаю немного раздраженно, но держу себя в руках. «О чем вы говорили с Дарьей и Крошем? Она благодарила тебя за что-то очень важное», – произношу осторожно. Денис становится серьезным и кивает, откладывает в сторону прибора и берет бокал с вином, хмыкает и говорит вдруг. «Вино хорошее, но знаешь, на самом деле я очень люблю пиво». «Моргаю и жду, что он скажет дальше». А дальше Денис осушивает бокал одним глотком, отставляет бокал и смотрит на меня долгим и задумчивым взглядом. Я тоже беру бокал и делаю небольшой глоток и жду, когда он заговорит. Судя по всему, это что-то серьезное. И Денис говорит. Некоторое время назад, совсем недавно, можно сказать, бывший муж Дарьи, конченный подонок и наркоман, вместе со своим приятелем покитили ее дочь ради выкупа. Да Кроши она с дочерью как будто и не жила. Едва сводила концы с концами и постоянно боялась бывшего. Появление Крошевой жизни все изменило. Он полюбил Дарью и ее трехлетнюю дочь Сашу и стал для них щитом. Этот уеб... Ее... Этот вар решила поживиться. Он потребовал от Дарьи, чтобы она выкрала деньги Крошева в обмен на ребенка. «У меня дергаются пальцы от услышанного, и я отставляю бокал, чтобы не выпустить его из рук», Господи, выдыхаю пораженно. Сволочь подобрал день, когда кроша нет рядом. Он улетел в командировку практически на край земли. Даша позвонила Гене. Гена передал информацию мне и Стасу. Еще один наш товарищ в органах помог найти этих подонков. Втроем мы вытащили малышку, живой и невредимой. Я сглатываю и очень тихо спрашиваю, а с ними что? Денис зло хмыкает и, раздувая ноздри, практически рычит. А что с ними может быть после подобного?» «Ну, вы вызвали полицию, да?» – делаю предположение. Денис криво улыбается, в глазах море злости и гнева, что мне становится не по себе. «Если желаешь так думать, то пусть будет такая версия», – отвечает он раздраженно. «Опускаю взгляд на тарелку и вожу указательным пальцем по золотому узору, кусаю нижнюю губу и потом произношу. Нет». «Мне не нравится эта версия». Поднимаю на мужчину взгляд и спрашиваю, что на самом деле с ними произошло, когда вы спасли девочку. Денис смотрит хмуро, и я вижу в его глазах что-то страшное, мрачное, очень злое, губительное. Мое сердце бьется быстрее, ладони вдруг становятся влажными, а в горле образуется ком страха. Но я подавляю в себе этот страх и расправляю плечи, склоняю голову на бок и смотрю на Дениса открыто, как бы говоря ему «Я уже знаю, что вы с ними сделали, и не осуждаю, но я хочу услышать это». И он словно бы слышит мои мысли и вдруг кивает, и сухо говорит, «Их больше нет среди живых». Я прислушиваюсь к себе, но внутри меня нет отвращения. Мне не хочется закричать и во всеуслышание заявить, «А, ты убийца! Чем же ты лучше остальных преступников?» Я вижу и чувствую, что ему важно, что я сейчас скажу. Сама от себя не ожидая, протягиваю руку и кладу поверх руки Дениса, сжимаю его пальцы и произношу уверенно. «Я очень рада, что этих подонков больше нет. Спасибо тебе и твоим друзьям, что избавили мир от подобных личностей». Денис удивленно моргает, смотрит на меня так, словно впервые видит и осторожно спрашивает. «И ты не осуждаешь меня?» «Нет», — говорю, не раздумывая. Потом закрываю на мгновение глаза, сильнее сжимаю его руку и желаю рассказать ему свою историю. Он поделился своей тайной, а я должна рассказать ему свою. И тогда Денис поймет, почему я не осуждаю его и почему рада, что этих ублюдков реально больше нет. Я кое-что пережила четыре года назад».